Глава вторая. 21 апреля, ИнGLANDIA. Люк. Его светлость Лукас Дармоншир нёсся в сторону Форштатта, обгоняя ветер. Ветер посмеиваясь иногда настигал его, распахивая большой полупрозрачный клюв и издавая насмешливое шипение. Оптикал обидно показывал хвост из перьев-ветерков, и Герцк ревниво вытягиваясь в струну, снова вырывался вперёд. он бесконечно любил мгновение таких стремительных полётов, ледяную свежесть небес и тишину. Солнце, настолько яркое и близкое, будто можно протянуть лапу и потрогать его родственную энергию, что пронизывает тело и бодрит как прорубь. Разве может быть что-то желание этого? Марина вспомнил змей и встрепенувшись встопорщил перья и чуть не затормозил, чтобы развернуться обратно к Дармонширу. Но он летел уже около 5 часов, и только то, что белёсые и ржавые осыпи холмов Форштата уже виднелись впереди, остановил его. Люк, нехотя нахохлившись, помчался дальше, призывая себя к порядку. Обещанное Луциу самокончание бойства гормонов в змеином обличии никак не происходило, да и в человеческом организме не отставал, но хотя бы не отключал мозг. С утра Олег всё же смог заставить себя вылезти из тёплой постели, в которой так хорошо и тепло спалось рядом с Мариной. "Уже летишь?" пробормотала она, когда он сел на кровати, разнеженно, вздырочно подобралась ближе и, не вставая, прижалась вопирающим животом к спине, поцеловала в бедро, зевнула. "Я по завтракаю с тобой?" "Не нужно. Я поохочусь по пути". крепко сказал он, повернув голову и поглаживая жену по щеке. Марина, жмурясь, ловила его большой палец губами розовыми, припухшими, и хотя лёг в доволь, получил от неё ласки вечером, на спине его выступило испарина и сердце застучало, разгоняя кровь. Он поспешно встал, и супруга повернулась на спину, прижимая к себя одеяло и понимающе посмеиваясь. Лети Она зевнула в ткань и помотала головой, изгоняя сон. Не буду тебя трогать, а то никогда не улетишь. Он бы и не улетал от неё никогда. Все эти дни он был почти неприлично счастлив, хотя после завтрака Марина уходила в лазарет, а он улетал по бесконечным делам. Но армия Дармонширцев продвигалась вперёд. Срок восстановления отпущенный Люку командующим Майлзом подходил к концу. Не обязательно нужно было добраться и до Форштадта, и до герцогства Таммингтон. Из-за отсутствия в Инляндии связи и трудностей с передвижением, сведения, поступающие от агентов Леймина, были разрозненными и редкими, и приходилось пользоваться данными, любезно предоставляемыми внешней разведкой Рудлога. Но чтобы скоординировать с союзниками с севера Инляндии дальнейшие действия, нужно было лететь к ним лично. Каким-то образом... И княжество, и герцогство, расположенные на противоположных концах границы Инляндии с Блакорией, ухитрились продержаться до сих пор, не имея магической поддержки змея воздуха. И Люку было очень любопытно. Как? Но в первую очередь важно было понять, смогут ли эти союзники поддержать наступление Дармандширцев или хотя бы дальше оттягивать на себя северную часть армии генерала Ренхсата. Вспомнив о вражеском генерале и о своем позорном подростковом порыве, Люк досадливо щелкнул клювом и поспешно проверил, не слетела ли от эмоций невидимость. Пусть они мчались высоко, выше облаков, там, где его светлость мог подпитаться от сияющих потоков родной стихии, стоило быть предусмотрительным и не обнаруживать себя, хотя вряд ли его кто-то бы разглядел, не до того было людям внизу. Он всё это время держался границы с Рудлогом и внимательно смотрел вниз на поля и леса, словно нарисованные на поверхности Туры, на маленькие поселения и крупные приграничные города Инляндии, большинство из которых, как он знал, были уже захвачены намерянами. Иногда он видел пролетавшие далеко внизу небольшие стаи ранъяров с со совсадниками и еле удерживался от вступления в бой и поднимался выше, чтобы остыть. Над ним мелькали гигантские тела таких же змей ветров, как тот, что был привязан к нему, и вроде всё было как обычно, пока Лёк не поднялся совсем высоко, туда, где воздух от холода звенел чистейшей свирелью, и не заметил, насколько снизилась мощность стихийных потоков, текущих теперь под ним. где-то перламутровые реки планетарных ветров расслаивались, становились рыхлыми, где-то его всей секали в тонкие ручейки и закручивались невидимыми рассеинными вихрями, создавалось впечатление, что источник, который питал всё небесное движение, сам ослаб и оскудел. Лёг бы долго, ломал голову над этим явлением, но недалеко от форштата вновь напомнил о себе голод, утихший было после двух бычков, употреблённых на завтрак, и пришлось снижаться для охоты. Его светлость, оставив спутника змеи ветра высоко в небесах, ушёл в сторону от поселений и полетел километрах в пятидесяти от границы над густым лесом, высматривая добычу. Конечно, в море еды было больше, да и касаток с китами люку почему-то было не так жалко, как лесных животных. Но сейчас выбирать не приходилось. Голод нарастал, инстинкты брали верх над разумом, и змей, увидев крупного матёрого лося весом не менее полутонны, рванул вниз, вихляя меж деревьев, схватил его, мгновенно перекусывая клювом хребет и заглотил, уже поднимаясь выше, давясь от жадности и окропляя кроны деревьев красным. Голод утих, и Люк, облизывая испачканный клюв длинным языком и еще чувствуя на небе вкус горячей солоноватой крови, медленно, приходя в себя, полетел дальше. После охоты ему до сих пор становилось неловко за себя, раз за разом побеждаемого примитивными инстинктами. Его светлость кручинился бы и дальше, не замечая ничего вокруг, если бы вдруг не проехался животом по огромному, мощнейшему щиту, закрывающему самый обычный небольшой дом, длинный, каменный, выстроенный углом и напоминающий охотничий поместье инлянских дворян. Самым примечательным в нём была небольшая оранжерея, пристроенная к старца Дом стоял в глухом лесу и был окружён дубовой рощей, переходящей в дремучий лес без всяких дорог. Люк так удивился, что вернулся, встал на щит и несколько раз аккуратно с любопытством ткнул его клювом. От купола чувствительно ударило электричеством, змей подлетел поджав лапой. Дубы вокруг дома странно зашевелились, вытягивая вверх зелёные ветви. И Люк, презрительно зашипев, помчался вперёд, от греха подальше. Видимо, он наткнулся на убежище кого-то из сильнейших магов и не хотелось так и не долететь до Форштата, угодив по очередной подростковой глупости в ловушку, оставленную хозяином для незваных гостей. Форштат оказался вымершим Люк видел в деревиньках, расположенных между скалами и холмами, инсектоидов и отряда иномирян, видел их и на опаловых рудниках, враги копошились там откалывая и просматривая куски руды, но за время полёта не заметил ни одного местного жителя. Несколько десятков тысяч форштатцев, как сквозь землю провалились. Кривые улочки Мьельнхольна в столице Форштата тоже оказались пустыми, если не считать насторожённо патрулирующих улицы и номерян. Люк, пролетая над крышами невысоких, плотно прижатых друг к другу домов, задел хвостом одну из труп. Зашоршале посыпались вниз камушки, и патруль, проходящий по улочке, заметался, стал беспорядочно полить вверх в стороны как из своих доисторических арбалетов, так и из туринских автоматов. Люкс недоумением хмыкнул. Чем-то враги были сильно напуганы. Княжеский дворец встретил змея, провалившийся с горевшей крыши и закопчёнными стенами. Ни одного целого стекла в окнах не осталось. Люк обтёк здания по кругу, заглядывая в воняющие гарью проёмы, остановился у балкона, где они говорили с спокойным Лоуренсом и Ландером о принцессе Ангелине. Заглянул и в музыкальную комнату, где слушал игру княгиня Дианы. Пусто. Дворец был разграблен, а то, что не сумели унести, расколотили почти в труху. Его светлость задумчиво пролетела над беседкой, где целовал несчастную княгиню. Еще раз, непонятно на что рассчитывая, облетел дворец и начал прочесывать город. Но не могли же испариться все жители. Хоть кто-то должен был остаться. Но он... Не видел никого, кроме Ины Мирян. Люк с досадой облетел стаю ранъяров и завис вопросительным знаком высоко в высоком воздухе. Ему ещё предстояло добираться к морю в Тамингтон, но как улететь, не разобравшись? Может, все форштатцы ушли в рудлок? Но тогда бы Лейман об этом знал, да и рудложская разведка не стала бы говорить, что в княжестве организовано активное сопротивление. Или за последние сутки ситуация резко поменялась? и местные отступили к границе с Блакорией. Но как же женщины? Дети? Старики? Где они? Поколебавшись, Люк решил все же проверить районы Форштата, прилегающие к Блакории. Но только он стал набирать высоту, как где-то за столицей прогремел взрыв. Взметнулось из-за дальнейшего скального холма белое облако пыли, застрекотали выстрелы и снова, один за другим, стали грохотать взрывы. В ту сторону метнулись ранъяры, кружащие над мьелнхольмом, но Люк мчался быстрее. Он за полминуты оказался у холма, над которым стелилась пыль, и снизился, держась с подветренной стороны и морщась от оглушительных отражаемых каменными холмами выстрелов. Холм оказался наполовину стёсан выемкой рудником, часть стены которого сбоку отошла, открыв белый тоннель, из которого выбегали вооружённые люди. Туда же споры уносили раненых. Рудник продолжал дымиться, и на мирянок, которые, видимо, и здесь занимались добычей камней, было около полу сотни. Выжившие после взрыва организовались, отступив и в пыльной пелене кипели схватки. Тут же лежали тела врагов, разорванные охонги, оставшихся инсектоидов огнемётами теснили к склону холма. Слышался визг, треск спекающегося хитина. тянуло удушливым запахом горящей плоти и муравьиной кислоты. Человек в военной форме, опустившись за крупный кусок породы, отстреливал и намерян одиночными выстрелами из автомата, и отдавал своим короткие язличные приказы. Он повернул голову в сторону города, увидел ранъяров. Те были уже совсем близко, и что-то заорал бойцам, махнув рукой. Форштатцы стали медленно отступать к тоннелю. Твою мать! С чувством подумал Герцог, вглядываясь в командующего сопротивлением, постаревший, с лицом, изуродованным шрамами, седеной в чёрных волосах, но это был барон Альфред Дьежтилохт, командир личной гвардии принца Лоуренса Филиппа. Некогда славно поизмывавшийся над люком младший брат Фридо Дьежтилохта, начальник личной гвардии королевы Магдалены. Его светлость, сохраняя невидимость, ткнул клювом бросившегося на барона Охонга инсектоид, вдруг с хрустом лопнувшей, как перезрелая виноградина, и обрызгавшей всех вокруг слизью, вызвал крики изумления как у иномерян, так и у защитников рудника. "Нет, нет", пробормотал Люк про себя. "Держьте лох, то умирать сейчас никак нельзя. Мне слишком любопытно". Он развернулся к оруньярам и под звук вновь застрекотавших автоматов запустил в стаю несколько смерчей. Заревели три вихря, опускаясь на землю орудника, и лёг доса烦ливо выругался от очередной своей промашки. Каменная пыль, уже осевшая, взметнулась ввысь и потекла к воронкам, запорошив и людей, и его самого. И на мирянии форштатцы застыли, когда более испугавшись вдруг появившегося чудовища, чем смерчей, которые поглощали стрекос, сталкивая их и ломая крылья. Несколько недобитых хохонгов, одуревших от запаха крови, с верещанием кружили по руднику, отхватывая куски плоти у трупов. Выглядело это тошнотворно. Люк, мельком взглянув на свои приподренные лапы, вздохнул. Уж раскрылся, так раскрылся Мало было ниоткуда взявшихся смерчей, о которых бы и так доложили Ренгсату, и с шипением в несколько бросков растерзал инсектоидов. И намеряне с криками ужаса разбегались от него в стороны. Снова заговорили автоматы очнувшихся форштадцев. Кто-то прокричал «Не заденьте тварь с крыльями! Это же змей Дармандшир! Это свой!» И Люк застрекотал от смеха, чуть не подавившись последним из чудищ. Когда с врагами было покончено, Герцх сменил и Постась и спланировал на каменную крошку рядом с держьте лохтом. Тела обыскивали, собирая оружие и боеприпасы, и унося их в узкий проход. Кровь на белых камнях от жары успела свернуться почти до черноты. Барон покосился на люка, затем на причёсанные вихрем холмы, где как прихлопнутые мухи были разбросаны дохлые раньяры. "Я думал в рот прозмея", сказал он вместо приветствия. Лицо его по близости казалось страшным от шрамов, будто его резали наживую. "Почему?" чуть гнусаво полюбапытствовал Герцк. В ноздрях от пыли свербело просто невыносимо. "Потому что когда я вам пересчитывал рёбра в борделе, вы не обернулись, чтоб спастись", боркнул дежти лохт. "Да вы гений коммуникаций, барон", похвалил его Люк, потирая нос. Сразу зашли с общих приятных воспоминаний. Бывший командир форштацкой гвардии вздёрнул тяжёлый подбородок. На люка он не смотрел. "Я не горжусь тем, что делал Герцек", ответил он наконец. "Я совершил немало ошибок. Поезд даже части из них была не по моей вине, но прямо скажу, хорошо, что я тогда вас не убил". "Безусловно", сырони ей согласился Люк. "Но забудем, барон, сейчас мы на одной стороне". Глаза слезились от пыли и солнца. И он поморгал, глядя, как солдаты кирками и ножами сковыривают куски хитина с раздавленных ухонгов, грузят на тачки и увозят в проход. И, конечно, не удержался от вопроса: "Зачем вам эта дрянь?" "Мы первое время после боёв сжигали инсектоидов", проговорил барон Альфред, "пока не узнали, что из них мне жить не востаёт. Но тогда и выяснили, что их хитин плавится при высокой температуре. По идее, он должен сгорать, как любая органика". Но нет, сначала раскаляется, трескается почти в пыль, а затем плавится, и из него можно лить что угодно. Когда остывает, остается таким же прочным. Вот у нас в кузнях и льют утварь, пластины для бронежилетов. Их разговор прервал боец с огнеметом. — Командир, падаль сжечь успеем? Он ткнул ботинком одно из тел. — Нам бы здесь нежити не нужно. Или оставим их насекомым? Держи лохт, глянул в сторону столицы, поднёс глазам небольшой бинокль. "Оставьте", приказал он. "Уже опять летят. Все вниз". И пока бойцы один за другим исчезали в проходе, повернулся к люку и объяснил: "Иномяря не боятся нежити не меньше, чем мы, поэтому скармливают трупы своим тварям. А нам важно не показывать наши выходы". "Я так понимаю, оборона Форштата ваша заслуга", пробормотал Лёкс с уважением. — Жажду узнать, какими судьбами вы здесь. — Поговорим внизу. — отозвался Дьешти Лохт, наблюдая за солдатами. — Мне тоже интересно, почему вы, объявленный погибшим, стоите рядом, но о Диане и ее сиятельству следует присутствовать при беседе. Герцог вновь потер нос, вдруг развеселившись. — Я был рад, когда узнал, что милая княгиня спаслась. — Вполне искренне сказал он. Держти лорд ответил невозмутимым взглядом, но лицо его будто расслабилось, просветлело. "Я тоже", ответил он и вполне радушно махнул рукой, приглашая герцога первым пройти в проход. "Проходите. И спасибо за помощь, Дармюншер". "Не за что", любезно отозвался его светлость, понаблюдал, как абсолютно тихо Тут точно не обошлось без какого-то магического вмешательства. Встаёт на место огромный кусок камня, закрыв вход в штольню плотно, без единого зазора, и наконец-то оглушительно чихнул. Люк и раньше слышал про подземные уровни Форштата, про то, что здесь, в старых выработках, находятся целые улицы с вентиляцией, магазинами, кинотеатрами и торговыми центрами. но не представлял всей грандиозности подземного княжества фактически в каменном щите под княжеством поместился ещё один форштадт штольня в которую они попали из рудника уходила дальше в холм под лёгким наклоном но одежьте локт следуя за солдатами свернул в одно из ответвлений и там оказался самый обычный современный лифт просто очень большой почти такой же соединял жилище люка в блакарийских горах с подземным гаражом «А откуда здесь свет?» Поинтересовался его светлость, стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды бойцов и, вглядываясь в уровни, которые они медленно преодолевали, самый верхний представлял из себя гигантскую пещеру, в которой росли сады и паслись на натуральной траве козы и коровы, а сверху лилось солнечное сияние. «Система зеркал и артефактов, герцог, или скрытые расщелины в холмах?» – нехотя ответил Дьершти Лохт. А электричество в него немался Дармоншир. На втором уровне обычные фонари освещали обычную улицу с домами и магазинами, между которыми сновали люди. Просто вместо крыш у домов и неба был белый каменный потолок. Электростанция на подземной реке, на самом нижнем уровне. И вы знали обо всём этом, когда служили у Лоуренса Филиппа? Нет, сухо проговорил барон Альфред Мне, как и всем, был доступен только столичный торговый уровень. Я не представлял, что здесь всё куда грандиознее, пока Диана за 3 дня не увела всех жителей сюда. Оказалось, что из этой системы уровней есть выходы почти на все рудники и княжества, и во многие дома в столице, чем мы и пользуемся. Какие предусмотрительные укнегения были предки, удивлённо пробормотал Люк. А вы не боитесь, что одно землетрясение и всё тут рухнет вам на головы? Пока здесь всё укреплено системой артефактов. Лифт наконец-то остановился на пятом уровне, и они вышли в большую пещеру с плацем, на котором тренировались несколько десятков солдат, зданиями, напоминающими казармы, и огромными фонарями под потолком. Эти уровни пережили множество землетрясений. Предки её сиятельства действительно были предусмотрительными и невероятно богатыми, по всей видимости. Там монсир крутил головой, поражаясь, насколько продуманно всё здесь сделано. Сколько же денег сюда вложено, уму непостижимо. Одна вентиляция должна была стоить миллионы. Теперь стало понятно, почему Луциус предпочёл связать младшего сына с Форштатом, а не отдавать его принцам-консортом Врудлок. Из-за белых стен не было давящего ощущения, какое появляется в подземельях. Было прохладно, но воздух казался свежим и влажным, и даже ощущался лёгкий ветерок. Солдаты разошлись к красным зданиям. Тележки с оружием были оставлены у одного, хитин вывезен у другого, в гору таких же кусков. Дежти лохт провёл Люка дальше, к самым обычным лавочкам, расположенным у входа в казарму. "Кнеген в это время обходит семьи с детьми", сказал барон. "Я прикажу, чтобы ей доложили о вас, и мы поднимемся к наш Кее йо дому. Пока прошу подождать. Мне следует привести себя в порядок. Вам что-то нужно, Герцик? Разве что сходить по нужде, выпить воды и покурить, честно признался Люк, нащупав в кармане пачку вместе с одеждой, восстановившейся при обороте. Здесь это можно? Воду вам принесут. Нужник в казарме, а курилка вон там. Барон Альфред указал на углубление в стене, где слышался гул, будто от потока воздуха. У нас давно нет сигарет, поэтому никто не курит. Там сильная вытяжка, осторожнее, прикуривайте снаружи. Конечно, сказал Лёк обрадованно. Он, докуривая уже вторую сигарету, обошёл кругом помещение, действительно похожее на трубу. По белым стенам, в полу и потолке были прорезанные отверстия, по которым воздух и поднимался вверх. Дым улетал в них мгновенно. У входа раздались шаги. Солдат, принесший воду, помялся и попросил у герцога покурить. Через несколько секунд подошел второй, а когда в проеме появился барон, переодевшийся и посвежевший, люк, раздавший уже всю пачку, стоял среди пар и десятков бойцов, отвечая на вопросы и вместе с ними хохоча над грубоватыми военными шуточками. Увидев командира, солдаты притихли. «Для меня найдется сигарета?» – спросил барон Альфред спокойно. Люк развёл руками. У него самого осталась затяжки на тре. Возьмите у меня, командир, если не побрезгуете, проговорил грузный пожилой боец, предлагая сигарету выкуренную на треть. Спасибо, барон протянул руку, солдаты заолыбались, расслабились, и ещё с минуту в курилке стоял дружественный гомон и смех. Подземный дом княгини Форштатской находился на втором уровне среди почти одинаковых домиков пещер на главной широкой улице. Им открыл дворецкий, почтительно поклонился барону, как хозяину, отметил Люк. Где госпожа Диана Мити? Поинтересовался герцог Телохт. Ждёт вас в столовой, господин барон. Столовая выглядела изнутри как обычная столовая обычного наземного дома с люстрой под потолком, обоями в цветочек, сервантами по стенам, камином и тяжёлым уже накрытым столом посередине. Княгиня, такая же крепко сбитая, как и раньше, но немного бледная, с неуловимо повзрослевшим лицом и аккуратно уложенными рыжими волосами, с радостью поднялась из-за стола им навстречу. протянула руки Люку, и он учтиво сжал их, поднёс одну к губам. Прекрасно выглядите, ваше сиятельство. Очень рад нашей встрече. И я, сказала она искренне, чуть порозовев. Нам говорили, что вы погибли. Я просто был сильно ранен, скромно пояснил Дармоншер, и долго не мог добраться к своим. Ничего интересного, поверьте. Наверное, переусердствовал с равнодушием. Держите локт, взглянул на него с сомнением. А княгиня, ничего не заметив, просияла. — Как хорошо, что все обошлось. Садитесь же за стол, герцог, вы наверняка проголодались. — Альфред. Она повернулась к барону, коснулась его плеча, и тот прижал ее ладонь к груди. — Все в порядке? — Все прошло хорошо, Диана. Ответил он мягко, шагнул к ней, склоняясь, и княгиня на мгновение прильнула к нему, целуя в изуродованную щеку. Люк деликатно опустил глаза к говядине в зелёном горошке и не поднимал их, пока все не разместились за столом. При отступлении из дворца лорд Розенфорд был так любезен, что ли, оставил нас с братом и других заключённых в камерах, рассказывал деершти лохт. Нас под конвоем вывезли вместе с сотрудниками управления безопасности, и мы присоединились к отступающей армии. Но армия за какую-то неделю была уничтожена. Розенфорд в одном из последних боёв приказал выдать нам оружие и разрешил встать в строй. Его убили. Наш отряд тоже был разбит. Мы с Фридо попали в плен. Его изуродованное шрамами лицо дёрнулось, но через несколько дней нам удалось отбить оружие и бежать. Фридо погиб, прикрывая меня. Мне же удалось добраться до Рудлога, и вдоль границы я дошёл до Форштата. Диана уже готовилась к войне, но и номиряне появились у княжества на неделю позднее меня. Мы успели организовать оборону. Мы думали, здесь командует ваш отец, старый князь, сказал Люк Кнегини, отдавая должное той самой говядине. Лицо леди Дианы помрачнело. Отец не успел до нас добраться. Он выслал к нам жену с моим младшим братом, а сам с небольшим отрядом и министрами встречал и номирян у границы. хотела договориться о соблюдении нейтралитет, чтобы княжество не трогали. Она встретила недоумевающий взгляд Люка и пожала плечами. Я была против, но разве он слушал меня? Отец всегда умел торговаться, и если мой дед и предки до него привыкли к войне, отстаивая княжество, то он ценил мир и не стеснялся продаться кому угодно ради него и продать кого угодно, горько добавила она. Я не могу его судить. Деда убили в последней стычке в Индландии с Блакориза-Форштат. Страх войны всегда витал над нами, но попытка договориться не уберегла ни моего отца, ни княжества. Его голову с прибитым к албу требованием сдаваться сбросили к дворцу, когда до вступления и намерян в Мейнхольн оставалось 3 дня. "Зачувствую", проговорил Люк. "Ничего", жёстко сказала леди Диана, бледнее ещё сильнее. Он получил, что заслуживал, а мы теперь выходим из укрытий и даём им на мирянам то, что заслуживают они. Вы изменились, ваше сиятельство, в сочувствии отметил Дармоншир. Видимо, вам нелегко пришлось. Барон Альфред бросил на него предупреждающий взгляд. Вы тоже, не так ли? печально улыбнулась княгиня. Нам всем пришлось измениться, стать сильнее и умнее. Да, было нелегко. Но моему народу к счастью повезло чуть больше, чем остальным англианцам. Форштадт это земля шахтёров в Герцек. Здесь взрывчатки всегда было больше, чем во всей остальной Англии, и каждый человек, исключая младенцев, хоть раз держал в руках кирку. У нас уже были уровни, которые нас защищают. Но как они появились? заинтересовался Люк. Как вообще кому-то из ваших предков пришла идея осваивать выработки? Её сиятельство едва успев за живым разговором положить в рот кусок, с достоинством проживала его и спросила с горечью: "Вы ведь наверняка видели наши опалы и герцки?" "Конечно", подтвердил Люк, "даже увёз в прошлый раз пару горстей. А теперь представьте, что в нашей земле, в стенах пещер, она изящно повела великой по сторонам, под нами и над нами находятся в миллионы раз больше камней. Разве вы не изучали историю Не знаете, какой мы лакомый кусок для соседей Герцек? Форштатцы с открытия тут опалового месторождения почти 1000 лет живут между молотом и наковальней, между Благорье и Инляндией. И привыкли прятаться и защищать свою землю. Старые шахты и подземные пещеры были приспособлены под жизнь очень давно и постоянно использовались, ведь бывало, только заканчивалась одна стычка, и начиналась другая. дрались за наши камни сначала Гётан Холдесен ландэрами, потом Блакорисен ландэрами, даром что дети одного бога, а больше всего страдали Форштатцы. Последняя война была прилуцеуся первым, и более-менее крепкий мир наступил только после помолвки принцессы Магдалены с наследником престола. Они тогда были совсем детьми, но я отплеклась Как видите, нам оставалось только расконсервировать уровни и перенести сюда всё необходимое для жизни и сопротивления. Слуга в аккуратной ливрее неслышно вошёл в столовую, и собеседники замолчали, пока он менял тарелки на чистые, десертный и ставил на стол яблочный пирог, простой, но с любовью украшенный завитушками теста. Несмотря на очевидную ограниченность продуктов, видно было, что слуги стараются поддерживать привычный хозяйке комфорт. "Я поражён увиденным", признался Люк, когда слуга разложил пирог по тарелкам и вышел. Не мог себе даже представить, что на Туре существует что-то подобное. Однако, как вы понимаете, я не просто так прилетел. Нашему командованию необходимо понимать, сможете ли вы поддерживать наступление Дарманширцев со своей стороны. Леди Диана взволнованно взглянула на барона Альфреда. "Нет, Дармушир", хмуро ответил он за неё. "Мы с вами пообщаемся после обеда в присутствии командиров наших подразделений. Надо обменяться сведениями и планами, подумать, как наладить связь. Думаю, вы поймёте, насколько ограничены наши силы. А пока скажу кратко: мы не способны поддерживать широкий фронт. Для форштатцев массовый выход на поверхность означает смерть". Нам доступны только внезапные нападения и диверсии, уничтожение малых отрядов и намерян. Все, что мы можем, продолжать их сдерживать здесь, в Форштадте». «Но сможете ли вы продержаться, если сюда придут захватчики из Блакории?» Немного разочарованно спросил Люк. Он все равно надеялся, что помощь окажется более существенной. «Ведь, насколько мне известно, остатки Блакорийской армии отступают в Рудлок». и вы остались без прикрытия с той стороны. Держи те локт, положил руку на стол рядом с ладонью княгини и словно не взначайко коснулся её мизинцем. Её сиятельство слегка покраснело. Лёк невозмутимо подцепил серебряной вилочкой кусок яблочной начинки и поднёс его ко рту. Ему хотелось верить, что в своих играх с Мариной он не выглядел со стороны таким же идиотом. Мы подготовили десятки минных полей вдоль границы. проговорил барон, не отнимая руки. Пока враги дойдут до Амьена Хольна, они потеряют множество людей. Им проще будет обойти нас через соседнее графство. Даже если они дойдут сюда, мы можем жить на уровнях годами, поддержала его леди Диана. Мы здесь защищённее, чем в самой лучшей крепости Герцк. Инсектоиды в штольне не пролезут, слишком узко для них. Да и на случай обнаружения иномерянами тайных проходов, Есть автоматические заслоны и магические ловушки. А если они победят и захватят Туру? спросил Люк чуть шипяще. Если они пришли навсегда, подчинитесь им. Дармон Шер остановил его барон глухим от ярости голосом. Княгиня Намика опустила глаза, но тут же подняла их и, не таясь более, успокаивающе накрыла ладонь барона своей. Лицо её от волнения покрылось красными пятнами. Что вы хотите услышать от меня, лорд Лукас? спросила она, стараясь говорить твёрдо. Вы же сами мне сказали, что гены не спрячешь, помните? Что раз у меня за спиной Форштадт, ради него можно простить тебе всё: и хитрость, и подлость. Я дочь своего отца. Вы это хотели услышать. Если и на Миряне захватит мир, мне придётся договариваться, и я постараюсь выторговать как можно больше жизней моих людей. Но пока этого не произошло, мы будем очищать от врагов свою землю. И я, она крепче сжала руку барона, благодарю богов за то, что Альфред вернулся в Форштадт. Без него сопротивление было бы невозможно. Да, впечатлительная и тихая пианистка, когда-то готовая слепо поверить любому, кто отнесётся к ней со вниманием и симпатией, осталась в прошлом. Простите, леди Диана. Я задал вопрос не для того, чтобы упрекнуть вас, примиряюще проговорил Люк. И вы, барон, не смотрите на меня волком. Я не желал расстраивать её сиятельство. Я сам часто спрашиваю себя о том, что делать, если мы проиграем и не знаю ответа, кроме того, что нужно не допустить этого. Нужно загонять её на мирян обратно в их мир. И то, что вы стоите волнорезом на пути облакорейской армии на Мирян и оттягиваете на себя часть их инлянских подразделений, уже много, проститe, повторил он. Я нашёл здесь больше, чем мог надеяться. Ваши уровни меня действительно поразили. Книгиня всё ещё обеспокоенно смотрела на него. Но я ведь могу рассчитывать, что вы никогда не используете это во вред Форштату, проговорила она настороженно. И не будете распространяться о том, что увидели здесь, а остановитесь на известных всем сведениях про торговый уровень под столицей. Альфред привёл вас сюда, значит, он за вас поручился, да и я знаю вас как человека доброго, но я больше не могу говорить только за себя. Я теперь ответственна за Форштадт и вынуждена взять с вас обещание молчать. Слишком много войн из-за чужой жадности мы пережили. — Даю слово, что никто и никогда не узнает от меня о том, что система уровней куда больше торгового, — удивлённо ответил Люк. — Но из-за чего вам опасаться меня, ваше сиятельство? Мои земли на другом конце Инляндии, и, признаться, мне их много. Это уж не говоря о том, что сейчас война, и мы с вами союзники. Княгиня печально покачала головой. — Война закончится так или иначе, и если удастся изгнать иномирян, — наступит совсем другие времена, и возможно, вы уже будете смотреть на Форштадт не с герцогского трона лорд Лукас в Лаунвайте, корона ждёт сильнейшего по крови, а я на себе испытала, что власть меняет людей, а Форштадт на себе испытал, что значит быть маленьким княжеством во власти сильных государей. Люк Угрюмо попытался подцепить ещё один кусочек яблока. Разговоры о короне его нервировали, ощущал он при этом какую-то бобречённость. Я был в третьей сотне списка наследования Ваше сиятельство, настойчиво сказал он, хотя понимал, что это отговорка для самоуспокоения. А вот в ваших жилах течёт кровь трёх божественных домов, с Энландрами, что вы, что Таменктоны в куда более близком родстве, чем Дармонширы. Так почему вам стоит опасаться меня, а не мне вас? Ваша кровь, полагаю, куда ближе к трону, чем моя. Княгиня улыбнулась, чуть расслабившись, потому что мои предки всегда меньше дорожили силой крови, чем деньгами, землями или верностью герцогов. Да, в моих предках и ленландеры, блакоре, гётенхолды, но князья Форштатские никогда не гнушались разбавить кровь, женившись на дочери влиятельного купца простолюдина. или выдав княжну за верного соратника, чья кровь менее сильна, чем ее, но который был бы хорошим князем. Но даже не в этом дело. Не забывайте, что я была женой одного из инландеров и несколько раз видела Луциуса в обороте. Если вы единственный, кто может сейчас оборачиваться в родовую форму белых королей, то, очевидно, кого выберет корона». Она почти в точности повторила слова царицы Ипаталии, которые та сказала ему, когда он прилетел за помощью, и люк поморщился. «А как дела у Таммингтона? Вам известно?» Сменил он тему, раскрошив пирог почти в труху. «Как продержались вы, я понял. А о лорде Роберте знаю только то, что он тоже успешно организовал оборону. Мы первое время сообщались с помощью листолетов по морю». Но когда иномеряне захватили побережье, пришлось это прекратить. В Блакории Таменктон иногда называют Эльдорфенштапф нефтяным болотом, ответил вместо княгини Диершти Лохт. Вот и весь секрет. В нём больше болот, чем даже где-либо в Блакории, и местные прекрасно эти болота знают, а враги нет. Автомобильная дорога туда идёт только одна, и всех ступивших на неё легко расстреливать из леса и уходить по кочкам. Когда мы общались с герцогом Таммингтоном, он говорил, что они подожгли торф для снижения видимости, а против раньяров используют нефтяные самодельные коктейли. Но последней недели связи у нас нет, и что там творится, мы не знаем». «Я постараюсь передать вам весточку о нем через рудлог», — пообещал Люк. Посмотрел на останки пирога, с сожалению, допил чай. «Благодарю за обед, ваше сиятельство, но, увы, приходится торопиться». Простите, я надеюсь, у нас после окончания войны будет достаточно времени на приятное общение. Я вас понимаю, улыбнулась княгиня, поднялась, встали и мужчины. "Альфред, оставь нас на пару слов", попросила она. Барон чуть склонил голову. "Я прикажу командирам отрядов собраться в каюте", проговорил он, предупреждающе взглянув на Люка, и вышел. Диана проводила его слабой улыбкой, подошла к окну, сжала руки, видно было, что она волнуется. Люк выжидательно молчал. "Я хотела отдельно поблагодарить вас за ваши советы, Герцек", сказала она, разглядывая кипящую на подземной улице жизнь. "Тогда, зимой, вы напомнили мне, кто я есть". Как видите, Кнегиня, обернувшись, бросила взгляд на захлопнувшуюся дверь. "Я продолжаю им следовать". На днях в Форштате появится новый князь. Мы поженимся. Люди знают Альфреда и примут его. Вы счастливы, княгиня? Мягко осведомился Люк. Он с прошлой встречи питал к Диане симпатию, как к любому беззащитному существу, и хотя роль поверенного в сердечных делах его в равной степени смущала и веселила, он бы ни за что ей не показал этого. Конечно, Без сомнения, откликнулась она, снова глядя в окно. Альфред мог уйти в Рудлок и отсидеться там в безопасности. Он служил моему мужу, а не мне, и после смерти Лоуренса его ничего не связывало с Форштатом, но он пришёл защищать меня, ничего не требуя взамен. Если бы не он, сопротивления долго бы не было. Мы бы прятались тут как мыши, пока и на Миряне грабят наши дома. Вы спрашиваете, счастлива ли я? Конечно, Повторила она: "Несмотря на войну, впервые рядом со мной мужчина, который смотрит на меня так, будто прекраснее ничего нет натуре. Это хорошо", настороженно пробормотал Герцк, не ожидавший настолько глубокого погружения в чужие отношения. "И раньше, при Лоуренсе он всегда помогал мне", продолжала Кнегин чуть печально. "Уводил мужа, когда тот начинал говорить всякое". Держал его от меня подальше, мы редко оставались наедине, а когда и оставались, Альфред больше молчал. Я замечала его взгляды, но считала придумываю себе. Мне так хотелось, чтобы кто-то полюбил меня, но я не верила, что это может случиться. А однажды я увидела, как он остановился под окном и слушал, как я играю. И потом, уже здесь, он объяснился, она словно очнулась, вскинув голову. покасилась через плечо. Вам, наверное, всё это кажется ужасно смешным и глупым, Герцик. Раньше бы показалось, честно признался Люк, но не сейчас. Нет. Так зачем вы мне это рассказываете, Диана? Она помолчала. Я понимаю, что отнимаю ваше время, простите, лорд Лукас, но у меня нет ни матери, ни подруг. Мне не у кого спросить совета, а вы уже один раз помогли мне. Возможно, мне нужно ваше благословение, Герцик. Я полюбила Альфреда, полюбила всей душой уже здесь, во время войны, но я всю жизнь находилась во власти мужчин, которые воспринимали меня как пустое место. Лоуренс, отец, король Луциус. Я привыта от излишней доверчивости, и мне больно от того, что я думаю, действительно ли я нужна ему или ему нужна власть? Пришёл ли он сюда за мной или за княжеской короной? Я не хочу об этом думать, но думаю. Это лишь показывает, что вы повзрослели, усмехнулся Дарманшир. Он впервые ощутил себя в роли наставника и до ужаса сочувствовал Луциусу. Несколькими месяцами ранее вы доверились безговорочно мне, хотя знали всего несколько дней. А ведь как раз мне не стоило доверять. Я хотел использовать вас, Диана. Кнегеня вновь повернулась и расстроенно смотрела на него. — Вы уверены, что вам действительно нужно хоть чье-то благословение? — нехотя поинтересовался Люк. Мне казалось, здесь я увидел человека, который способен взять любую ответственность на себя. — Возможно, я не способна, — горько проговорила леди Диана, рассматривая кольцо, видимо, помолвочное. — Просто музицировать и плыть по течению куда проще, лорд Лукас. — В этом мы с вами похожи, — пробурмотал Люк, и, сочувствуя собеседнице, И уже начинаете готовиться этим разговором. Он привык двигаться и сейчас ощущал себя словно зависшим в киселе. Нужно было выбираться на воздух. Диана, продолжил он нетерпеливо, вы ведь спрашиваете меня не о том, любит ли вас барон, а о том, как перестать сомневаться в тех, кто рядом. Ответ никак. Мужчины иногда со временем действительно начинают любить власть больше своих женщин. Но вы можете подстраховаться. Не давайте мужу власти больше, чем оставите себе. Всегда имейте рядом верных людей помимо него. Но если бы Альфред хотел власти, вдруг задумчиво проговорила княгиня, он легко бы мог взять её при Лоуренсе, просто встав за его спиной. Муж был вечно пьян и был бы только рад, если бы кто-то снял с него даже те нехитрые обязанности, от выполнения которых он не мог уклониться. Вот видите, Галантно похвалил Люк: Вы сами себе ответили на все вопросы. Ответьте мне ещё на один. Да, Герцог, кто кому сделал предложение? Она почти торжествующе подняла подбородок. Я ему, лорд Лукас. Он не намёком не пытался меня подтолкнуть к этому. Тогда зачем был нужен вам я и этот разговор? Усмехнулся Люк. Кнегиня качнула головой, глаза её блестели, будто она решила сложнейшую задачу. Не скажите, Герцк, как жаль, что раньше рядом со мной не было кого-то такого же, как вы. Поверьте, вам наоборот повезло, заверил Люк совершенно искренне. С княгиней они распрощались как добрые друзья, хотя его светлость и уносил в душе знатную толику изумления от роли дуэни. И после совещания и договорённостей барон Альфред, проводив Люка на поверхность уже через другой выход, куда дальше от города, на прощание вдруг крепко пожал ему руку и нехотя проговорил: "Спасибо. Прослушивали?" Догадался его светлость весело. "Держи лохт", хмыкнул и крепче стиснул ему руку. До герцогства Таммингтон Люк долетел уже к закату, мрачно размышляя, что если общение с лордом Робертом также затянется, то к Марине он вернется только утром. А завтра уже нужно присоединиться к дарманширским войскам, самое позднее послезавтра, и то нужно согласовать это с Майлзом. Но никакого общения с милейшим герцогом не вышло. Сначала в сумерках Люк увидел пустые и сгоревшие деревни и дымящиеся торфяники, затем издалека гигантский столб дыма у моря и понёсся быстрее, словно мог успеть предотвратить беду. Замок Тамингтона, расположенный на скалистом берегу, который выдавался из болот в море, был цел и в темноте казался живым, шевелящимся из-за десятка облепивших его раньярёв. Герцогство Тамингтон пало. На площади перед замком горел гигантский костер, сложенный из странных кривых деревьев. Сильно воняло паленым мясом, кровью, муравьиной кислотой, да внешним человеческим потом. Вокруг суетились сотни, а то и тысячи иномирян. Кто-то пил, кто-то справлял нужду, кто-то спал у стен, кто-то следил, как инсектоиды в наспех сколоченном огромном загоне за дворцом прямо на клумбах и розарии жрут тела людей. Трупов там было очень много, так много, что сотни охонгов равнодушные сыто лежали на противоположном конце загона, да и раньяры, облепивший дворец, не дёргались из-за кровиной вони. Из дворца с плашным потоком выносили вещи, драгоценности складывали в повозки, вынесли и несколько тел, судя по одежде, слуг и бойцов, но потащили не к инсектоидам, к костру. И люк, замирев над огнём, понял, что странные искрюченные головешки это трупы, переложенные деревом, разбитой мебелью, дверями. Многие десятки трупов. Сердце кольнуло, заболело. Змей зашипел от совершенно чёрной ярости, сожаления, от невыносимого чувства вины, ведь если бы полетел сначала сюда, мог бы успеть, мог бы помочь. Сам не заметил, как обернулся ветром и нырнув в распахнутые двери, пронёсся, сметая всё на пути по залитым кровью коридорам и этажам покоем дворца Таймингтона. Живых, кроме иномерян, внутри не оказалось. Останки лорда Таймингтона, по всей видимости, либо догорали в костре, либо были отправлены на корм инсектоидам. Люк вырвался из дворца, выбив крышу изнутри, завыл, заорал от злости, закружил, набирая невиданную мощь. И в течение получаса, не ощущая ничего, ни щадя никого, крушил и сменал всё вокруг, ломая и намериан инсектоидов, деревья, смешивая их с землёй, пылающими углями костра и трупами побеждённых тамингтонцев. Он бесился бы и дальше, если бы поток, в который он превратился, не снесло вдруг огромным воздушным тараном. перебросив и через замок и через скалистый мыс прямо в холодное апрельское море. Чёрная вода остудила его, заставив собраться в змеиную форму, поглотила, потянула к одну, поднимающемуся навстречу острыми скалами. Благо было не глубоко, и Лёка, оттолкнувшись от скользких камней, некоторое время приходил в себя, перевернувшись животом вверх. И глядя сквозь толщу воды в серо-алое небо, где завис змея ветр с сияющими глазами, лёг был совершенно опустошён и выжат. Ему казалось, что он весь пропитался кровью, гарью и муравьиной кислотой. Он вяло шевельнул лапами и всплыл на поверхность, попытался взлететь, но тело было слабым, крылья не слушались, да и мысли текли неохотно, словно он засыпал, хотя почему-то словно «Не спать, иначе с неделю проспишь», — рявкнул на него змеи дух, пребывающий, кажется, в сильнейшем раздражении. Он текуче сделал петлю в воздухе, рванул куда-то на глубину, и, пометавшись над морем в сумерках на фоне заката, это выглядело так, будто небо расчертило перламутровыми полосами. ударил всей массой по поверхности воды где-то в километре от Люка, так, что получился гулкий бом-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. И столб воды в полнеба, словно после гигантского взрыва. У Люка загудело в голове. Он только успел увидеть через минутку, как стихийный дух что-то подхватывает с поверхности воды, когда волны, поднявшиеся от удара, развернули змеи и понесли к берегу, где он и застрял на отмеле. Повздыхал, И старательно помогая себе хвостом, потихоньку вылез на мелководье, так что морда оказалась на мокрой гальке. Острые скалы под водой кололи брюхо, остаточные волны от удара то и дело заливали морду по самую змеиную макушку, но дальше он при всём желании двинуться не мог. Замок Тамингтон чернел среди переломанного леса. Оттуда не доносилось ни звука, ни человеческого голоса, ни вжжания инсектоида. И Люк, переждав волнение, прислушался и принюхался, испытывая тяжелое удовлетворение, смешанное с отвращением и к себе, и к тем, кого он убил. В его вспышке не было смысла, но он вновь не смог справиться с собой. Погибших не воскресить. Урон нанесен, пусть и существенный, но стратегически малозначимый. Эти отряды иномирян для Дармоншира пока не представляли опасности. А вот то, что он сейчас заснет и опять подведет всех, представляет. И то, что его огромный соратник потихоньку по капле иссякает, выручая его после глупостей, хотя силы стихийного помощника нужны будут в боях. Со стороны моря раздался гул и странное шлепание по воде, будто шел крупный дождь. Люк и хотел повернуть башку, да не смог. Поднял смыкающиеся глаза вверх. Над ним рассеивался змеиный дух, обернувшийся смерчем, и перед герцогом с влажными хлебками начали падать крупные рыбины, тысячи оглушённых и неподвижных рыб, погребая его морду под собой. Видимо, огромный помощник захватил в море целый косяк сардин. Люк изумлённо открыл клюв, но туда завалилась пара тонн рыбы, заставляя судорожно сглотнуть. И дальше змей только ел, ворочая головой влево, вправо и захватывая пищу вместе с галькой и морской водой. ел, пока не смог пошевелиться, а затем и встать на лапы. С едой возвращалась сила, и пусть горячая кровь была желаний, а герцогу всё ещё чудовищно хотелось спать, но теперь он хотя бы мог долететь до небесных потоков стихии и подпитаться там, а значит, продержаться и до Дармуншира. Лук плеснул хвостом, остатки рыбы унесло в море, и задрал голову. Змеиный дух сердито реял над ним, напоминая мать орлицу, кормящую непутёвого птенца. "Спасибо", прошептал его светлость с огромной признательностью. Санливость никуда не ушла, но притаилась где-то под затылком, выжидая, когда сможет взять своё за всё. Я опять не справился ты научишься пообещал ему змей ветр снисходительно и слегка укоризненно жаль что нет твоего учителя в живых он многое не успел тебе объяснить а я не человек и во многом не знаю как тебя учить но добавил он величественно «Я пригляжусь за тобой, сколько смогу. Полетели, змеёныш, в твоё гнездо-с, погреешься, красную жену-с, и поскорее восстановишься!» Люк вспомнил о Марине и нетерпеливо переступил передними лапами. Так ему захотелось побыстрее к ней, под бок в её тепло. Так захотелось, что он замотал башкой и клацнул клювом, только чтобы унять желание тут же лететь в Дармоншир. — Нет, — он махнул крыльями и поднялся. — Сначала я осмотрю тут все. Вдруг Таймингтон где-то прячется. Я же увижу его ауру. — Да-с, — и хидно ответил Змей Дух. — И лучше бы ты об этом подумал до срыва в ураган-с. Но тут нет его собрата змеяныш. Я никого из белых не чувствую вокруг, летя в гнездас. Люк медленно с усилием взмыл в воздух и начал подниматься к небесным потокам, которые должны были его подпитать. Вниз на владения Таминктона он старался не смотреть. Ему было тяжело. Ведь так же, как замок лорда Роберта, мог бы выглядеть и Вейн, если бы не драконы и Марина с ее огненными птицами. В костре у Вейна могли гореть тела Берни, Леймина, Ирвенса, врачей, бойцов, слуг. Его дом был бы разорен и сожжен, а судьба женщин оказалась бы такой же, как судьба сотен захваченных аристократок. Насилие, рабство или смерть. И, конечно, он расслабился рядом с Мариной, но не и почти забыл о войне, хотя его, Люка, солдаты, уже месят грязь и терпят походную жизнь, наступая к укреплениям Ренгсата, и делают это для того, чтобы война не пришла снова к фортам и к Вейну. С ними идут и Берманы, и крошечный, ополовиненный в боях отряд сереницких стрелков под командованием майора Лареди. Идет вдоль берега Инляндии, Эмирадский флот, готовый высадить несколько тысяч бойцов и поддержать огнём с моря, и Берни уже присоединился к отряду своего форта. Поэтому Змей сейчас, как бы ему ни хотелось спать, не полетит к Марине, а заглянет сначала к Майлзу. Командующий должен знать, что инамирян теперь ничего не сдерживает с севера, кроме подпольного и точечного сопротивления Форштата. И только потом Люк полетит в Вейн к жене, чтобы попрощаться с ней и с родными.